«Но музыка так звала!» Скарлет постукивала туфелькой в такт ударом широкой разлапистой ступнистой реколеви, а он вовсю наяривал на сладкозвучном бандже и объявлял фигурой танц. Ноги танцоров шаркали, скользили, постукивали по полу. Две цепочки сходились, расходились, скружились, руки взлетали. Старик Дэн Таккер захмелел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 Переживали войну, пожары, разрушения, Познали страх, бегство, голод».